Глава девятая. Я в ужасе кинулась к сестре. Что она творит? Но я не успела. Раздался незнакомый звонкий голос над толпой. Принимаю вызов! Сияна победно улыбнулась и начала плести заклинание. Стой! Закричала я, холодея. Вы что, тут драться собрались? На улицу! Все на улицу! Закричал один из студентов. Почти уверена, что дракон. И толпа в радостном предвкушении хлынула на выход. Я стояла на месте, не в силах придумать, как их остановить. Я точно сейчас среди студентов высшего учебного заведения. Когда мимо проходила сестра, я взяла ее за руку и остановила. — Рина! И ты тут! — улыбнулась Сия. — Что ты делаешь? — зашипела я. «Мы не должны привлекать к себе внимание». «Кто так сказал?» — удивилась она. «Все, наоборот, должны. Иначе как мы себе женихов найдем?» «Ну, не в драке же их искать», — отчаянно посмотрела на нее я. «В дуэле я продемонстрирую свои родовые способности», — она вздернула подбородок. «И вообще, эта выскочка сказала, что мне не место на боевом». «Пусть получит!» И сестра выдернула руку. Надежда, что удастся ее вразумить, таяла. «Может, поговорю с соперницей?» Я вышла на пятачок перед таверной вместе с остальными. По пути нашла Лею и спросила ее, нет ли здесь преподавателей и нельзя ли их как-то позвать. Она беззаботно ответила, что никто не пришел. «А пока мы будем звать, дуэль уже закончится». «Уж прости, но не думаю, что твоя миленькая сестренка долго продержится против младшей из тавиров. А она боевые заклинания с молоком матери и тумаками отца впитывала. Толпа образовала круг, в центре которого оказалась Сия и та самая Тавир. Я пригляделась к сопернице, которая разминала плечо. Высокая, жилистая, с заостренными чертами лица. Но не это главное. У драконицы были коротко стриженные волосы, словно она мужчина, и штаны. Против штанов никто ничего не имел. Но немного странно одеваться по-рабочему или по-боевому на студенческую гулянку. Или она не успела переодеться. Все эти мысли мелькали в голове, пока я пробиралась к передним рядам. Пару раз я выкрикнула, что надо это остановить что сюда летят преподаватели, но голос тонул в шуме веселых студентов. Похоже, никто, кроме меня, не видел проблемы. К тому моменту, как я выбралась в первый ряд, обе соперницы уже плели заклинания. Прежде чем я успела протянуть руку, сестра сформировала огненный шар. Огромный и светлее, чем он обычно бывает. Я отпрянула из-за жара и уже в следующий миг шар полетел в соперницу. «Да она же ее убьет!» С громким звуком шар врезался в землю и зашипел. Загорелась редкая трава, выросшая на утоптанном пятачке. Кто-то из студентов закричал. Тавир лежала на земле сбоку от центра удара. Все затихли. Через несколько долгих мгновений она все же пошевелилась и принялась вставать. Прокатился вздох облегчения и зазвучали шепотки. Сестра с победной улыбкой наблюдала за этим, похоже, не понимая, что переборщила. «Так что? Победа за мной?» громко спросила Сияна, словно не у соперницы, а у толпы. «Мечтай!» И даже не успев до конца встать, Тавир запустила заклинание в сестру. Серебристая сеть раскинулась и опутала Сияну. Она пошевелилась, но не смогла вырваться. Избавляться от сети папа ее не учил. Тем временем Тавир встала и сформировала боевое заклинание. Сердце замерло от нехорошего предчувствия. Вот теперь это точно пора прекращать. Я выбежала к ним и заслонила собой сестру, широко раскинув руки. «Остановись!» На лице Тавир промелькнуло удивление, но заклинание уже сорвалось и летело в меня. «Не успею», — поняла я. Даже уворачиваться нет смысла. Рассекающий ветер. Кажется, так называлось то, чем она в нас запустила. Поток воздуха, состоящий из трех вращающихся, вокруг центра серпов. Настолько резкий, что может рассечь броню. По слухам. Но на мне брони не было, а было летнее платье и накидка из шифона. Рассечь их, расплюнуть. Я инстинктивно вытянула руку, закрываясь от удара, как будто бы это помогло. Но заклинание не долетело. В первый момент я даже не поняла, что произошло. Черная большая тень промелькнула и смахнула крутящиеся серпы. Дракон. Черный дракон спикировал и, выставив одно крыло, закрыл меня. Под завороженными взглядами он сделал разворот в воздухе и вновь полетел к нам. У самой земли, когда оказалось, что он заденет крышу, дракон изменил облик, и на землю уже спрыгнул Реджиус. Тишина стояла такая, что можно было расслышать чью-то песню из домика напротив таверны. Реджиус медленно обвел взглядом всех присутствующих. Заглянув, казалось, в глаза каждому. Когда наши взгляды встретились, я еле заметно вздрогнула. По телу пробежали мурашки, Но не от страха, а от... Как будто я зимой скатилась с крутой горки. Дух захватила от одного его взгляда. Несогласованная дуэль. Ранение одной студентки. Использование мощного плетения на другой. Обманчиво спокойно перечислил он. Эна Тавир. Эна Алиант. Для вас праздник окончен. Идемте со мной. Эна Тавир. «Двигаться можете?» «Так, точь!» — бодро начала она, но осеклась. «Ой, могу, Эн Лувион». Реджус быстро подошел ближе к ней и, используя одно из примитивных целительских заклинаний, продолжил. «Для начала снимите плетение с Энны Алиант». Он повернулся. «Остальные. Представление окончено. Студенты нехотя стали расходиться». Всем хотелось остаться и посмотреть. Не представляю на что. На грозного дракона? Так на экзаменах еще насмотрятся. Я, выйдя из оцепенения, подбежала к сестре, с которой только что сняли путы. — Ты как? — спросила я. — Он такой мужественный! — громким шепотом сказала Сия. — Ты видела, как он меня спас? Меня начинало это раздражать. Ее отношения. Словно через зеленое стекло на мир смотрит. Остальных цветов не видит. Замечает только потенциальных женихов. И именно Реджиуса. сияние не стоило рассматривать в этом качестве. Ведь он... Он... Наш враг. Да. Я тяжело вздохнула. Мне надо его поблагодарить хотя бы формально. Он действительно вмешался вовремя. Еще чуть-чуть и мне бы потребовался взвод ангелов-целителей. Я повернулась к Реджиусу. Эн Лувион, блага!» «Спасибо, Реджиус!» — вмешалась Сияна. «Без тебя это ненормально, задело бы меня!» «Эй, попрошу!» — донеслось от Энны Тавир, которая осталась стоять на своем месте, но все слышала. «Энна Алиан, для вас я Эн Лувион!» — холодно ответил Реджиус. Я даже передернула плечами и поёжилась. Сияна же вообще не обратила на это внимания. «Ах да! Мы ведь в академии, и вы мой преподаватель?» — защебетала она. «Но раз вы прислали мне подарок, то я подумала, что вы рассчитывали на неформальное общение. Разве нет? Кстати, спасибо за сладости, очень вкусные». Она узнала, от кого они. «Но как?» Я перевела отчаянный взгляд на Реджуса. Он смотрел на меня, словно на предателя.